король. Маугли прошёл за ведущей его обезьяной и поднялся по древним ступеням в огромный зал, освещаемый лучами солнца, проникавшими сквозь прорези в каменных стенах. Медленно двинулся вперёд, переходя из коротких полос света в длинные полосы, тревожащие его густой тень. Он по-прежнему ощущал на себе взгляды сотен глаз, но теперь обезьяны замолчали, и успокоились, укрывшись в темноте. Это явно было не то место, где можно смеяться и кричать. Пойдя в зал, который когда-то был святилищем, Маугли первым делом уловил сладковатый запах гниющих фруктов, смешанный с отвратительным резким запахом зверя, много месяцев не погружавшегося в реку. Маугли остановился и... борясь с подкатившей к горлу тошнотой, но шедшие у него за спиной обезьяны немедленно начали подталкивать человеческого детеныша, заставляя идти дальше. Повсюду виднели сделанные руками давно умерших людей ступени, площадки, помосты. Они превращали это место в какое-то странное каменное ущелье, в котором, Не могло обитать ни одно животное из тех, кого Маугли когда-либо встречал в джунглях. Интересно, что это за место и кто здесь живёт? А вот откуда шёл сладковатый запах гнили человеческие детёныши понял очень быстро. Он разливался от огромной выше Маугли горы сваленных на полу гниющих фруктов, причём эта груда постоянно росла. Оставшиеся снаружи обезьяны то и дело подбрасывали в неё всё новые и новые плоды сквозь световые отверстия в стенах. Они что, делают заготовки на случай спячки, о которой ему рассказывал Балу, или готовятся к чему-то другому? Маугли огляделся по сторонам, и у него мурашки побежали по коже, когда он обнаружил, что все-все обезьяны попрятались и исчезли. Теперь он стоял в центре зала, Один оденёшник, словно муравей посреди пещеры. Один оденёшник. Нет. Инстинкт подсказывал Маугле, что в темноте здесь есть кто-то ещё, и этот кто-то выжидает, следя за ним. Больше всего Маугле хотелось убежать, оказаться где угодно, только не здесь, но он понимал, что бежать ему нельзя, да и некуда. Эй! Кто здесь? робко спросил Маугли. Его высокий тонкий голос эхом отразился от окружающих человеческого детёныша со всех сторон каменных поверхностей, но никто не откликнулся. А потом Маугли уловил какое-то движение в темноте. Кромадная рука высунулась из стены, выхватила из груды плодов спелую папайю и снова исчезла во тьме. Маугли напряг мозги, пытаясь понять, что это было. Понятно, что серая рука принадлежала какой-то обезьяне, но её размеры это было что-то невероятное. Такая рука могла и человеческого детёныша схватить как попало, но разве бывают на свете такие огромные обезьяны? Мысли растерявшегося Маугли прервал раздавшийся из темноты громкий, властный голос. Из какой ты части джунглей? Я растерянно переспросил Маугли, отступая на шаг назад. Ты человеческий детёныш. Откуда ты пришёл? С юга, с севера, из какой части джунглей? С юга, я думаю, неуверенно ответил Маугли. Он в самом деле не знал, в каком направлении его унесли обезьяны, а если бы и знал, то вряд ли вспомнил бы, разговаривая с огромным, страшным, невидимым в темноте существом. Затем в тенях что-то зашевелилось. Маугли застыл на месте, когда невидимое до этого существо наклонилось вперед и высунулось на свет. человеческий детёныш запрокидывал свою голову всё дальше и дальше назад, разглядывая появившегося перед ним орангутанга. Он действительно был невероятных размеров. Рядом с ним Маугли чувствовал себя маленьким, как мангуст перед носорогом. Тело орангутанга было распушено, Наверное, от многолетнего обжорства и сидячего образа жизни оказалась живой горой, покрытой космами длинных свисающих до самой земли тёмно-красных волос. Маугли переполняли страх и восхищение перед этим невероятным, невозможным гигантом. Неужели на свете в самом деле бывают такие громадные существа, думал он. Теперь Маугли рассмотрел, что грузный громадный орангутанг сидит на каменном троне, покрытом сотнями пятен от гниющих фруктов. Очевидно, он редко покидал этот трон, если вообще когда-либо сходил с него. Да и зачем, собственно, гигантскому орангутангу было его покидать? Целый легион подданных исправно приносил всё, что требовалось их повелителю, ухаживал за ним. Даже сейчас несколько маленьких обезьянок хлопотало, вычесывая остатки еды из длинной шерсти своего господина и из массивных складок его живота. — На южной джунгли, — повторил орангутанг, чавкая очередным плодом папайя. — М-м-м, Сианийская долина... Прекрасно я слышал о них, хотя сам никогда там не бывал. Он проглотил остатки липкой и сочной папайи и потянулся за следующим плодом. <тасых> — Скажи-ка, у вас в Сионийской долине растут пау-пау? — <тасых> спросил Орангутанг. — Нет, кажется, — пробормотал Маугли. Ему до сих пор не верилось, что эта красная гора живая, и он разговаривает с ней. Некоторые называют этот плод папайей, но это неправильное слово. Я называю его пау-пау. Так лучше звучит и похоже на звук, с которым пау-пау падает на пол. Ага. отвитил Маугли. А что он ещё мог сказать? Спросить, зачем его привели сюда? О фруктах, ягодах поболтать с живой горой? Узнать, что нужно от него этому чудищу? Попробуй, предложил орангутанг, протягивая Маугли papaya. Маугли взял её с опаской. кос есть на лапищу, которая протягивала ему этот плод. Такая лапа одним движением может прихлопнуть его как муху. Человеческий детёныш продолжал стоять, держа в руке попаю, и от волнения не мог ни откусить от неё, ни просто сдвинуться с места. Тебе известно, кто я? спросил красный гигант. Нет. честно ответил Маугли. Рангутанк наклонился ближе к мальчику, и он впервые отчётливо рассмотрел его ужасное лицо. Маугли стоило больших усилий, чтобы не отпрянуть назад и не поморщиться от отмерзения. Но было болезненно серым, с огромными мешками под глазами и презрительно опущенными вниз уголками громадного рта. над которым торчали рыжие слипшиеся от фруктового сока усы сверкнули маленькие близко посаженные под густыми бровями глазки приподнялась верхняя губа обнажив чудовищные пожелтевшие зубы я повелитель бундерлогов называй меня король луи